Глава шестая. Ро Кунт. Кунт, послушай. Прекрати, Ланд. Рыкнул я, и зло прищурился. Ты обещал присматривать за Ари. Только так можно обмануть Гонда. Если кузен будет думать, что я наигрался с ведьмой, перестанет строить козни, а кольцо на ее пальчике защитит слышащую от гибели. Друг притянул меня к окну и едва не ткнул носом в стекло. И это, по-твоему, работает? Я резким движением высвободился и глянул из-под лобья. О гостях знаю. И до сих пор все прекрасно работало. Еще не факт, что отец явился именно за Ари Ле. А вот то, что ты оставил девчонок без присмотра, очень плохо, Ланд. Друг закатил глаза. «Не могу так больше. Ты попросил изображать страсть к подруге Ари. А ты знаешь, какой я страстный. От нее так пахнет, друг, томной лавандой, пряной корицей». Ещё какими-то офигительными травками. Я уже слюной закапал весь десерт, а попробовать нельзя. Ты садист, друг. Ну ладно, понимаю, что не могу сожрать свою шоколадку, но получить удовольствие-то можно, ну хоть разочек. У меня стояк с утра до вечера. Тебе совсем меня не жаль. Где ты их оставил? Не обращая внимания на стенание Ланда, спросил я. Следил, как Сабы отца Даже не думая трансформироваться, мирно тыкаются мордами и пускают струйки пара в сторону визжащих студенток. А сам волновался об Ари всё сильнее. Запер хоть они в лабораторной слышащих, отмахнулся он. Что там может случиться? Я мрачно посмотрел на друга, и тот тут же белозубо улыбнулся. Да запер, запер. Сильное заклинание наложил. Если сбегут, то только через окно. Я обернулся и пересчитал сабов. Почему их так много? Обычно отец брал с собой одного. Кто посмеет напасть на повелителя туманной долины? Может, хотел кого-то впечатлить или, что ближе к истине, поддался чужой просьбе. Я знаю не так много драконов, к кому отец прислушивается. По шее поползли мурашки. Не может быть, скрипнул зубами Эланд, поспешно добавил Но они же не идиотки, ползать по карнизу третьего этажа. Или да. Я лишь рыкнул и, развернувшись, выбежал из комнаты. В животе скрутился в жгут холод, дурное предчувствие. Ногти инстинктивно удлинились, по коже побежали искры магического пламени. Ланд бросился за мной. Кунт, ты чего? возволнованно крикнул он. Отстав, остановился и обиженно завопил: Да ты заигрался в любовь, друг. Она же просто ведьма. Я лишь припустил быстрее. Едва удерживаясь от трансформации, ломать академию не хотелось, да и пугать учащихся тоже. На моём пути и так все драконы разбегались в стороны, а самые слабенькие прижимались к стене при виде проявления высшего пламени. Всё же в Стоунмской академии большинство студентов третьего и четвёртого круга магии На третьем этаже меня встретили дружным визгом, слышащиеся метались так, словно я не просто чуточку искрил, а извергал мощное пламя. Да что же это? Ари вот никогда не прикрывалась книгой, не убегала, не изображала обморок, моя любимая, сильная духом. Даже прикоснулась ко мне, когда пламя угрожало сжечь Коа. Остолбенел. Что это была за мысль? Любимая Помотал головой и болезненно скривился. Ланд прав, я заигрался. Подошел к заваленной камешками лаборатории Хея и, медленно оглядев пустое помещение, легонько притронулся к поцарапанному косяку распахнутой двери. Прикрыл веки. Разорванная защитная магия Ланда пахла летней грозой и хвоей. А на обрывках я учуял резкий аромат остро-дымной магии. Очень знакомый. — скривился. — Да чтоб у тебя крылья в трубочку свернулись! Ари Ле Кусая губы, я стояла посередине кабинета ректора и из-под лоб я наблюдала за драконом. Красивое лицо то и дело освещала легкая улыбка. Зелёные глаза влажно блестели каждый раз, когда Порон косился на меня. Статная фигура незнакомца в простом и незатейливом сером камзоле смотрелась ещё стройнее и соблазнительнее. Но меня этот красавец вовсе не привлекал. Скорее наоборот. Я бы с удовольствием сбежала как можно дальше. Гокфин, ну как тебе не стыдно, в который раз укорил гость ректора. Тот уже сидел в богровой И лишь передёрнула плечами. Почему-то не познакомил нас раньше. Знаешь же, как я мечтала увидеть дочь Ли И. Вы на меня уже полчаса любуетесь. Переступив с ноги на ногу, едва слышно проворчала я и, собравшись с духом, громко попросила: "Пожалуйста, парон, позвольте мне уйти. Лекция по стихиям уже началась. Я не хочу пропускать занятия". "Не волнуйся", дракон растянул губы в хищной гримасе. И коротко глянула на мрачняющего ректора. Без лектора не начнут. Я удивлённо воззрелась на него, а Гокфин неохотно буркнул: "Парон Цаток приболел, пришлось поискать временную замену. А мне как раз делать нечего", перебил дракон. И улыбка его стала такой плотоядной, что у меня по спине поползли мурашки. Возникло ощущение, что он явился в академию как в кондитерскую, подобрать пару вкусных ведьм. А тут я, прямо как пироженка, только вишенки на голове не хватает. Но ты права, не стоит преподавателю прогуливать собственную лекцию. Проводи меня, пожалуйста. Я так давно здесь не был, всё уже забыл. Я наблюдала за харизматичным драконом, ничуть впрочем не поддаваясь его очарованию. Что-то эта странная встреча мне совсем не нравится. И на лекцию, которую Парон будет вести, идти как-то сразу расхотелось. Что я не знаю о стихиях. Извините, я вспомнила, что не смогу посетить занятие. Вас может проводить Колючка, то есть слышащий зорт, а мне нужно срочно доделать лабораторную работу, иначе Жорная Схей подвергнет наказанию. Как раз пыталась закончить, когда вы меня замялась, подыскивая вежливое слово, отвлекли. «Не переживай ни минуты!» — вкратчиво шепнул дракон. И я невольно отступила. Чего он прицепился? А Парон перевел взгляд на ректора и невинно уточнил. «Ты же уладишь это небольшое недоразумение, дружище!» Казалось, от ярости из ушей Гокфина сейчас пойдет пар. Но ректор только сжал челюсти и сухо кивнул. Я посмотрела на Парона с еще большим подозрением. «Из украшений лишь небольшое колечко!» но камень надёжно заблокирован от внешних воздействий и судя по короткой ухмылке что зазмеилась на красивых губах дракона от него не укрылись мои манипуляции впрочем теперь не важно зорт раскрыл мой секрет и я не знаю что теперь будет промолчит ли порон какая разница колючка держать язык за зубами точно не станет И пока я протираю ковёр в кабинете ректора, наверняка пол академии уже в курсе последних новостей. Досадливо передёрнула плечами. Что за невезение? Как зорт углядел мою силу, наблюдательный оказался, да чтоб его придавило одной из кольцитовых драконьих статуй. И ещё одна просьба, продолжил Парон. Мы с ректором одновременно вздрогнули и взволнованно уставились на дракона. Кажется, Парон вызывал у нас одинаково неприятные чувства. Но озвучить просьбу незнакомец не успел. Дверь распахнулась, и в кабинет буквально влетел искрящийся рок-кунд. Замер рядом со мной и, едва выдохнув, сжал кулаки и угрожающе надвинулся на спокойно расслабленного гостя. «Какого жара громыхающего ты делаешь!» Тот открыто улыбнулся и, словно не замечая брызжущей пламенем ярости кунда, ровно ответил. А просьбе ректора подменяются тога? Он приболел? Правда? прошептал Кунт. Твои сабы ему лапы переломали или хвост бантиком завязали? Признайся, ты это сделал, чтобы обойти данное мне обещание. Кунт слегка поморщился порон. Мне просто надоело ждать. Захотелось лично познакомиться с невесткой. Я же сказал, что привезу её на новую луну. Времени оставалось не так много, мог бы и потерпеть. «Вот именно, кумт!» — хищно улыбнулся Парон. «Времени все меньше, а Рилле имеет право знать, что...» «Отец!» — предупреждающе вскрикнул кумт. Я вздрогнула. «Отец?» — и резко повернулась к незнакомцу. Сердце пропустило удар и забилось камнепадом. Передо мной был красивый зеленоглазый дракон, но совершенно не тот. Кого я помнила? Что он после этого делал? О чем говорил с ректором? Что им отвечал Кунт? Не знаю. Перед глазами плыл рваный туман, в котором возникали лица из прошлого. Не понимаю. Я же узнавала, кем был тот подонок. Выслеживала, выспрашивала. Но Ро Кунт назвал отцом совершенно другого дракона. Может, у них несколько отцов? О, кристалл мироздания! Какая сумасшедшая мысль, в ушах звенело, словно издалека прозвучало моё имя, и снова, и снова, и снова подняла голову и невидяще посмотрела перед собой. Да? Приглашаю на семейный праздник наша сияющая Ари. Лично провожу тебя в родовой замок Ро после занятий. Не хочу отвлекать от получения знаний, хотя сомневаюсь, что в Стоунской академии тебя чему-то научат. Я помотала головой и с трудом сосредоточилась на раздражающем белёсом пятне, которое медленно превратилось в хищно красивое лицо Парона Ро старшего. "Что ты хотел этим сказать?" рыкнул Кунт. Она поняла. Уклонился от ответа Парон и широко улыбнулся. Я содрогнулась от вида острых и крепких зубов. Он специально их подверг трансформации. "Парон Ро" добавил необычайно любезным тоном. И если сама об этом расскажет, всем нам станет жить проще, но веселее. А мне не сдержалась я, досадливо цокнула языком и вскинув подбородок, уверенно спросила: Если проще и веселее всем драконам, то каково будет одной сиротливой ведьме? Рокунд положил мне руку на талию и слегка прижал к своему каменному боку. Больше ты не одна, с лёгкой угрозой произнёс он. И не отрывая пристального взгляда от отца, тихо пояснил: "С тобой и я, до самого конца". Покосилась на него. Что-то мне совсем не понравилось, как прозвучало "до самого конца". Во рту стало горько, в горлу подкатил ком. Осторожно высвободилась и уже не обращая внимания на приличие, огрызнулась: "Я ухожу. До встречи". Тут же отозвался невозмутимо улыбающийся Паронро. И когда я опасливо оглянулась на него, подмигнул: "На лекции. Ты же не собиралась пропускать занятия". Я выскочила из кабинета ректора, как оса из пчелиного роя. Никогда себя беспомощной не считала, но с этими тварями, с драконами возникало неприятное чувство. Наверное, то же самое ощущает лань, на которую лениво посматривает сытый лев. Ожидала, что кунт бросится за мной. Даже помедлила мгновение. Но дверь в кабинет ректора оставалась закрытой. Поджала губы и направилась по коридору. За углом столкнулась нос к носу с зордом. «А-а-а!» — протянула саркастично. «Поджидаешь благодетеля? И почем нынче шкурка неубитой ведьмы? Надеюсь, ты не продешевил. Ари!» — колючка преградил путь. «Мне нужно кое-что тебе сказать». «Что?» — взвелась я. что ты меня продал ещё кому-то, размахнула рукой. Показывай, куда идти. Драконы просто душки. Я обожаю служить им игрушкой. То венцом древним напоят, то к монстру на съедение подсунут, то под тролля подложат. То сами, поняв, что едва не проболталась, клацнула зубами. Зло посмотрев на насупившегося парня, со всей силы двинула ему носком туфли по голени. Зорт взвыл и подскокал на одной ноге, поджимая вторую и потирая ушибленное место. "Мало тебе", проворчала я и, улучив момент, толкнула парня в спину. "Чтоб тебя дракон обманул и ни драхмы не дал". И скользнула мимо, собираясь удрать, пока колючка не очухался, чтобы отомстить. Я уже прощупала его ауру, заметив пару простеньких амулетов. Всё же зря он надел лабрадорит. Конечно, этот замечательный переливающийся камень великолепно экранирует ментальные атаки, защищает от воздействий только не в дни гекаты, а ещё слышащий. Сейчас все свойства минерала меняются в точности наоборот, и идиот-носитель уязвимее ребёнка. Жаль не поняла этого в момент, когда Зорт ввалился в лабораторию Хейя, иначе он там бы и остался. и не успел выдать дракону мои способности. Стой, Зорт бросился за мной и схватил за волосы. Я вскрикнула от боли, вцепилась в его руку и зашипела свирепой кошкой. Парень крикнул: "Послушай же". Закрыла глаза и стараясь не обращать внимания на боль, воззвала к лабрадориту на шее парня. Но сосредоточиться не удавалось. По щекам потекли слёзы, кожа на голове аж гло В отчаянии попыталась достать Зорда ногтями, пнула в воздух, двинула кулаком в бок. Попало. Колючка, ругаясь вполголоса, пытался увернуться от моих ударов и одновременно удержать меня. "Это всё ради тебя", выкрикнул он, но я продолжала вырываться. "Ага, как же ради меня?" Зорд ругнулся. "Да чтоб тебя!" Схватил за запястье и развернул к себе. Он отпустил мои волосы. Но стоило ощутить свободу и обрадоваться, как вдруг прижал к себе и поймал губами мои. От изумления я на секунду замерла, а парень зажал мою талию и прикрыл веки. Колючка меня целует. Ну, сейчас точно получишь на Аре, Аригонский опал прямо в лоб и получишь, чтобы точно упал. Я позволила ему прижаться неумелыми губами. По сравнению с Кумдом Зорт был мальчиком из песочницы и беспрепятственно сосредоточилась на его колонии. Лабрадорит охотно растянул свои энергетические щупальца в пространстве, смыкаясь с мёниными кольцами вокруг тела колючки. Пеленае его, как младенца, расцвёл разноцветный переливающийся магией. Это было бы потрясающе красиво, не будь так опасно и даже вызывающий, может попасть под раздачу силы тёмной стороны луны. Если вовремя не скрыется. Только я собралась оттолкнуть Зорда и бежать со всех ног, как раздался знакомый рык. Мелькнули оранжевые искры магического пламени. Колючку оторвало от меня так, словно парень внезапно обрёл крылья и решил немного поразмяться и полетать. Крылья-то он обрёл, но они принадлежали Кунду, трансформировавшемуся дракон, держа в лапах орущего благим матом слышащего вылетел в окно. Вместе с окном и половиной стены вокруг сыпались разноцветные стекла некогда красивых витражей и валились камни. Из-за угла, привлеченные шумом, выбежали ректор и зеленоглазый парон. «Ори!» — взбешенно взвизгнул Гокфин. Подняла руки. «А я что? Стою, никого не трогаю». «О небо!» — прошипел парон Ро. «Кунт же его разорвет!» И побежал к окну. Я испуганно вскрикнула в ожидании, что Парон не успеет остановиться и выпадет с третьего этажа. Но дракон и не думал останавливаться. Такой мгновенной трансформации я никогда и ни у кого не видела. Это нечто умопомрачительное. Вот он бежит по усыпанному камнями и стеклом полу, и вот уже летит за похитившим Зорда драконом. Со стороны лестницы к нам приближались вооруженные нейтрализаторами магии Сабы. Мужчины с мрачно разочарованным видом замерли около возвинченного ректора. Я едва сдержалась, чтобы не показать язык. Так-то, меня на месте проявления магии не застукали, а Кунду вы ничего не сделаете. Догоните сначала. Поддавшись порыву, взмахнула руками и улюлюкая подпрыгнула несколько раз. "Ари", шикнул Гокфин. "Это твоя работа". "Это?" Я выразительно оглядела дыру в стене и покачала головой. Извините, ректор, я не настолько сильна, даже не знаю, к огорчению или к счастью, решите сами. А мне на лекцию пора. И быстро направилась к лестнице, оставив его беззвучно открывать рот. Не знаю почему, но я чувствовала себя так, словно одержала победу. Адреналин бурлил в венах, хотелось прыгать, кричать, радоваться. прижала ладони к горящим щекам и, не сдержавшись, рассмеялась. «Да что такое? Неужели так рада, что кунт заступился за меня? Снова? Или довольна, что его отец не убивал моих родителей?» Помрачняла и закусила губу. «Но кто же тогда тот самый Парон Ро, про которого я с таким трудом разузнала?» Едва прикоснулась к двери в аудиторию, как тело словно молнией пронзило. Буквально уронила руку и обессиленно привалилась к прохладной стене. Посмотрела на резной потолок и медленно выдохнула. «Гонт!» «Льстит, что ты мечтаешь обо мне, ведьма!» Вздрогнула и, повернув голову, уставилась на ненавистного дракона, который подсунул вольское вино. Покачивая ногой, тот сидел на подоконнике и изучающе рассматривал меня. «А кунт знает?» Или ты держишь глупого ящера рядом, чтобы получить хоть кого-то из нас. Какая знакомая история. Он спрыгнул и неторопливо приближаясь, улыбался всё шире. Его жуткий, дружелюбный оскал вызывал желание запустить чем-нибудь тяжёлым и избежать почумок. Сунула ладонь в карман, зажала рукоять кинжала, и хоть я уже поняла, что воспользоваться им вряд ли успею, ощутив холод металла, почувствовала себя увереннее. А вы что делаете в академии? Стараясь, чтобы голос не дрожал, пристально наблюдала за хищными, уверенными движениями дракона. Тот, словно тигр, обходил добычу, примериваясь, с какого бока начать трапезу. Неужели решили освежить знания? Студенческая форма в крыльях не жмёт. Тот скривился на мгновение, но тут же снова расцвел в обворожительной, отработанной на паре сотен ведьм улыбке. Вот только на мне она не срабатывала. Я видела истинную тварь, скрывающуюся за красивой маской. Хищную, опасную, ядовитую. «Сопровождаю парона Ро Вуда!» Я округлила глаза и, демонстративно осмотревшись, удивленно спросила. «Вы его потеряли?» Или сами потерялись. Понимала, что играю с огнём, но мне необходимо было вывести хладнокровного гада из себя, чтобы кое-что проверить. С широкой улыбкой протянула руку и предложила: "Не бойтесь, я провожу вас к сабам. Добрые дяди помогут заблудившемуся дракончику". Гонд зашипел, глаза цвета блёклой болотной травы замерцали всеми цветами радуги. Рот исказила жестокая усмешка. И я радостно подпрыгнула. Вот он. Невероятно похож на того дракона, который встретился со мной на площади перед пожаром. Я ошиблась. Злодей не отец Кунда, ведь я раньше видела, что Гонд похож на того, кому поклялась отомстить, намного больше, чем Кунд. Я была уверена в том, что нашла виновного в магическом пожаре, в котором погибли мои родные. Но теперь и Саман находилась в шаге от смерти. Разъярённый дракон надвигался на меня. Вытащила кинжал и освободила лезвие от ножен. Радужные глаза Гонда полыхнули интересом. Порону, похоже, понравилось, он даже облизнулся. А вот мне от драконьих игр стало уже совсем тошно. Но отступать я не собиралась. Машинально прислушалась к ауре дракона, прощупала все камни, что были на нём. Попыталась найти хоть какую-то лазейку, но все тщетно. Гонд навис надо мной и, усмехаясь, проследил, как я направила острие к его груди. «Нападение на дракона? Ведьма? Это самозащита!» «Думал, ты умнее!» — разочарованно протянул Гонд. «Неужели до сих пор не поняла, что выгоднее дружить со мной? Другие драконы лишь хотят воспользоваться тобой, а ты нет?» Недоверчиво покосилась я. «Нет», — серьезно ответил он, — «не намерен использовать тебя. И не хочу, чтобы это сделал кто-то другой». Очень похоже на правду. Лицо Гонда спокойное, светлые глаза, без малейшего мерцания. Не отвечала, ждала продолжения. И Парон назидательно заявил, «Даже если действительно любишь Кунда, не стоит доверять ему». Кузен сделал ведьмино предложение лишь с одной целью, и это не обретение вечной любви, уж поверь. С чего верить? скинулась я. Кунт подарил кольцо, а ты собирался его отобрать. Он защищал, спасал раз за разом, а ты не оставил хороших воспоминаний. Понимаю, кивнул он и быстро добавил. Не знаешь, что происходит, поэтому считаешь злодеем. На самом деле спасаю тебя я, а не Кунт. Тогда расскажи, не опуская кинжала, попросила я. Чего не знаю? От чего спасаешь? Если бы мог, рассеянно отмахнулся Гонд и, подняв руку, провёл по моей щеке. Я вздрогнула и едва не проткнула кинжалом ткань его василькового камзола. Помнишь сказочку про тигра и курочку? Губы Поронны изломились в холодной улыбке. Там было два тигра: молодой и прыткий, очень хотел потеснить старшего, а старик не мешал. Знаешь, почему? Потому что милый тигрёнок в жестоких испытаниях становится сильнее и вырастает в опасного хищника, а курочка лишь игрушка, которую не жалко. Наивную жертву в любом случае ожидает смерть от лап тигра, и мне кажется, не важно от чьих Мне не нравится эта глупая сказка, нахмурилась я. Удивился, если бы понравилось, фыркнул он и надвинулся так, что кинжал проткнул та ки ткань, на которой я с ужасом заметила тёмное пятнышко. Оно быстро расплывалось уродливой кляксой. Гондже даже не поморщился от боли, произнёс сурово. Но это всё, что могу рассказать, ведьма. Поверь, и останешься жить У нас мало времени, решай скорее. Я столько усилий приложил, чтобы отвлечь от тебя и Кунда, и повелителя. Не уничтожай моих трудов. Что? озадачилась я и невесело рассмеялась. Так это всё от твоих рук дело. Ну, конечно, что ты сотворил с колючкой? Заколдовал? Знаю, на что способно магическое пламя. Ты хоть понимаешь, что парню конец? Кунд спалит его как. Осеклась И посмотрела на бледное лицо Гонда. Мысль мелькнула чудовищная, но с драконами всё возможно. Типло спросила: "Это был ты в подвале?" "В подвале?" Парон приподнял ровные брови и тут же скривился. "Путаешь дракона с троллем, ведьма?" окинул меня насмешливым взглядом. "Да и не польстился бы я на эту красоту. Уж извини, ты преувеличиваешь собственную привлекательность." Стоит щёлкнуть пальцами, как десяток прекрасных драконий выпрыгнут из платьев. Насиловать заморашку, желания нет. Я вцепилась в лацкан его сюртука второй рукой. Голова закружилась, подкатило тошнота. Это сделал ты. Гад, зачаровал тролля, как и Зорда. Что ты за чудовище? Он посмотрел в упор и медленно повторил: "Я не посылал тролля изнасиловать тебя, ведьма". Узнал о нападении в нашу первую встречу. «Помнишь, прикоснулся к тебе?» Сглотнул. Кадык его судорожно дернулся. Проговорил напряженно. «Ты делаешь мне больно, ведьма. Либо бей, если не веришь. И тогда лишишься единственного союзника. Либо убери кинжал». Я вздрогнула и опустила взгляд. Сверкающее острие уже на пятую часть скрылось в груди дракона. Но Васильковая ткань не расцвёл ужасный цветок. Он источал аромат сладкого металла, вызывал тошноту. Скрипнула зубами. Стоит надавить, резко, и Гонд погибнет. Это сын врага, дракона, который убил моих родителей. Может, стоит завершить начатое бессознательно. Но что если Гонд говорит правду? Возможно, он связан клятвой молчания и не может прямо рассказать о грозящей мне опасности. Ох уж эта раздражающая сказка. Непонятно всё, кроме того, что между отцом и сыном противостояние, а я та, кто поможет мальчику повзрослеть, ценой жизни, разумеется. Стремилась отомстить, а попала в ловушку. Увы, я и сама подозревала об этом. Ну как самый красивый и богатый дракон Гамандии, наследник туманной долины, влюбится в обычную ведьму? Это же невероятнее сказок. Но, поверила, стало горько. Чёрный алтарь, о котором я обмолвилась, мгновенно испортил Кунду настроение, и как отчаянно он не хотел моей встречи с отцом. Помотала головой. Нет, не обманываешь, Кунд, он не такой. Тогда убей меня, ведьма, хрипло приказал Гонд, обхватил мою руку и посмотрел в глаза. А за одну и свою единственную надежду на спасение я покосилась на кровавое пятно. Ткань промокла так, что тягучие капли падали сладканов на пол. "Зачем?" сипло спросила я. "Зачем ты опаил меня волским вином?" "Надеялся, что ты лукавишь," печально ответил Гонд. "Не люби ты Кунда, всё стало бы проще." Хотел предложить золото или камней. Схватил за руку «Лети со мной, ведьма! Я спасу тебя!» Я вздрогнула и медленно потянула кинжал на себя. Гонд поморщился, а стриё с чавкающим звуком, от которого стало дурно, вышло из тела дракона. «Хорошо», — согласилась я, — «я полечу, и даже кольцо отдам». Радужки его всё же замерцали, и я едко усмехнулась. Но только после того, как твой отец правдиво ответит на три моих вопроса. Гонт сухо кивнул и, зажимая рану, цапнул меня второй рукой за запястье и потянул по коридору. Но навстречу шел Ланд. Глаза его сверкали разноцветными всполохами, и мое сердце взволнованно замерло. А Парон Но умеет быть грозным. Хорошо, что Диги не видит, а то бы в обморок брякнулась. «Стой!» — угрожающий рыкнул дракон. «Отпусти, Ари!» «Не держу!» — разжал пальцы Гонт. «Ведьма идет добровольно?» покосился на меня и приказал: "Подтверди". Я повела плечами, но на миг опустила голову. "Это правда?" "Ари", обратился ко мне Ланд. "Что бы ни рассказал тебе этот хвостатый проходимец, не верь ни единому слову". "А что я мог рассказать?" скептически скривился Гонд. "Связанный клятвой, могу только молчать и делать гадости", добавил Ланд, и тут же перевёл взгляд на меня. "Ари, Он опоил тебя вольским вином. Это преступление. Я уже объяснил ведьме, почему так поступил», раздраженно перебил Паронро. «А объяснил, как к этому подготовился?» уточнил Ланд. «Проникновенно рассказал мне. Он притащил в академию тролля, а сам поджидал тебя в покоях Кунда. Знал, что кузен не оставит безнаказанным виновника твоей боли. Уверен, Текин Куа тоже жертва». Гонт обладает сильной магией, и одно лишь его прикосновение может слабое желание превратить в намерение. Домыслы, недовольно выплюнул Гонт, уверил дракона. Ведьма достаточно сообразительна, чтобы понять, кто настоящий злодей. Кунт сам виноват, сделал предложение, но старательно избегает её из-за вины. Из-за вины, протестующе воскликнул Ланд, ты опаил девчонку и укунда крышу сорвала. Не может рядом находиться, пока от нее пахнет вольским зельем. Посмотрел на меня и убедительно добавил. Боялся, что не сдержится, ори. Поверь, но все это время за тобой приглядывал я. Я моргнула. Так дракон за диги ухаживал для вида? Разозлилась. Подруга хоть и боялась, но была счастлива, что на нее обратил внимание такой красивый и популярный парон. Ланд. Приняв моё молчание за сомнение, протянул руку. Иди со мной к Кунду. Ведьма пойдёт со мной, возразил Гонд, повернулся и предупредил: "Я знаю о приглашении на семейное торжество в замке барона Ро. Тебя ждёт смерть. Держись рядом, и я никому не позволю убить тебя. Он сам тебя убьёт", холодно заметил Ланд. "Если пойдёшь с Гондом, пропадёшь, а вот Кунд никому не позволит причинить тебе вред. Вспомни сказку" Обращаясь ко мне, перебил его Гонт. «Иди ко мне!» — повелительно рявкнул Ланд. «Стоп!» — крикнула я и продолжила спокойнее. «Решено!» Гонт самодовольно ухмыльнулся. Ланд сжал кулаки, а я уверенно продолжила. «Я пойду!» «На лекцию!» Махнула им рукой и повернула обратно. Но Парон Ро схватил мой локоть. «Ведьма, стой! Ты же согласилась!» «Разумеется!» — кивнула я. «Взамен на услугу!» Но зная, как легко драконы обманывают и манипулируют, хочу убедиться, что ты не врёшь. Докажи, что твой отец ответит на мои вопросы, и тогда получишь обещанное. Глаза Гонда засверкали яркими красками. Смеешь ставить условия, ведьма? Иди со мной немедленно, или я обвиню тебя в нападении на дракона. Он многозначительно опустил взгляд на кровавое пятно, но вмешался Ланд. Ой, Я, кажется, приревновал девушку и набросился на барона Ро. Улыбнулся широко и нагло. Извини, Гонд, я такой несдержанный, больше не буду. Но ты можешь пожаловаться повелителю, благо он сегодня в академии. Он подмигнул мне, а я иронично покачала головой. Награда ждёт, заступничек, громко произнесла. Обвиняйте барон Ро. Буду очень рада, насколько я понимаю, Вам ещё нет 100 лет. Значит, на слушании должен присутствовать опекун, ваш отец. Я всё равно получу ответы. Посмотрела на разъярённого Гонда. Кожа его покрылась мелкими алыми вспышками, послышался негромкий треск. Подумала, что Кунд злится гораздо зрелищнее, но тут же выбросила это из головы. К моему удивлению, дракон не остановил, когда я направилась к дверям, но распахнув их Недоумённо замерла на пороге. Тут-то было так тихо. Растерянно оглядела пустую аудиторию и обернулась. Гонт откровенно потешался. Гнев его, при виде моего замешательства, испарился. Настроение явно улучшилось. В животе скрутился ледяной жгут дурного предчувствия. Вдруг расписание изменилось. Некоторые занятия можно пропустить, отговориться, но если урок по стихиям поменяли на лекцию по магическим основам, «Мне не жить. Доу не потерпит два прогула подряд». Развернулась и обвиняющая глядя на Гонда прошипела. «Ты знал!» Дракон пожал плечами, а Ланд отодвинул меня и заглянул в аудиторию. «Как после хорошей трапезы!» — присвистнул. «Ни одной ведьмы!» «Интересно, где же моя шоколадка Диги?» «Вот и мне интересно!» — пробормотала и посмотрела из-под лобья. Не терпеться рассказать подруге, что дракон увивался за ней для отвода глаз. Гонт подхватил меня под локоть и бестыремонно отодвинув Ланда, втолкнул в аудиторию. Когда он захлопнул двери, я испуганно обернулась, а когда вновь посмотрела вперёд, лишилась дара речи. Аудитории не было. Я стояла посреди огромной пещеры, глаза слепило искристым сиянием. Да здесь драконова бездна золота Сверкали разноцветные кристаллы, переливались самоцветы. Оглянулась снова, но вместо двери увидела лишь высокие своды пещеры и горы сокровищ. Сглотнула и пощупала кончиками пальцев кожу запястья. Резко ущипнула и взвизгнула от боли. Опустилась на корточки и, не смея протянув руку, прикоснулась к первому попавшемуся золотому кругляшу. Ощутив прохладу и гладкую твёрдость, подняла монетку И куснула её. Во рту остался привкус металла, а на монетке появилась едва заметная вмятинка. Бред отбросила зазвеневший кусок золота. Схватила огромный, величиной с локоть, мутный в основании и прозрачный к вершине кристалл горного хрусталя. Прислушалась, и едва устояла на ногах от мощного ответа камня. Казалось, от вспыхнувшей силы даже волосы шевельнулись. Ого! Прошептала я: "Да его никто ни разу не использовал, чистая энергия". Заинтересованно огляделась и при виде горки серебристых мелких камешков потеряла ощущение времени и пространства. В ушах зазвенело, голова закружилась, в животе похолодело. На ватных ногах я подошла к камешкам, упала на колени и простёрла руки. Едва не касаясь горки, прислушалась. Ничего. Дёрнула за цепочку и вытянув из запазухи невзрачный кулончик, сравнила камни. Кожу на голове сжало словно льдом. Кристаллы из одного места рождения. Скорее всего, потерянный фантом чёрный алмаз именно отсюда. Медленно поднялась и огляделась. Сердце билось нервно и гулко, отдавалось эхоньем в ушах, толкалось в горле. Крикнула: "Здесь кто-нибудь есть?" И услышала шуршание. Золотые горы зашевелились, монетки поехали по сияющим склонам, зазвенели в основании. Музыка это множилась, золотые волны шевелились, как и волосы на моей голове. Что это? Дракон? Неужели под этими сокровищами отдыхал огромный крылатый ящер? Тогда я, ужин дракона,